Глава 31. Михаил внимательно наблюдал за Соней, которая мерила шагами кухню в его доме. Вот уже несколько часов она металась, ходила из угла в угол, сжав губы в тонкую полоску. Хмурила лоб, то и дело поправляла волосы и о чём-то думала. Сначала Михаил решил, что Соня просто слишком переволновалась. Ещё бы, то к ней врывается в дом пьяный мужчина, требует денег и бьёт, то она бежит вместе с ребёнком, чтобы спрятаться от него, а то вдруг узнаёт, что того нашли убитым. Однако уже прошло достаточно времени, чтобы осознать произошедшее. Да и не из-за чего Соне было так себя накручивать. Дмитрий ведь никто ей. Да, умер страшной смертью. Его окоченелый труп выловили в Скидских прудах. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. Но почему это так взволновало Соню? Приехав из больницы от Милы, она была в хорошем настроении. Позвонила учительница, объяснила, почему Никита пропустил школу, узнала домашнее задание, а потом весь вечер помогала Никите решать примеры и читать. Михаил приготовил ужин, пока Соня занималась с мальчиком. А уже когда Никиту уложили спать, позвонили из полиции, сообщили, что нашли Дмитрия. Когда узнали подробности его смерти, Соня стала сама не своя. И вот уже сколько времени всё металось и металось по дому. Михаил не выдержал и, взяв Соню за руку, спросил. «Софья, что с тобой?» «А?» — вздрогнула она. «Ты сама не своя с тех пор, как нам сообщили о смерти Дмитрия. Почему ты так переживаешь?» Соня посмотрела Михаилу в глаза, судорожно втянула воздух и прошептала. «Ох, Миша, если б ты только знал...» «Чего я не знаю?» «Да так, ерунда», — повела она плечом. «Не обращай на меня внимания». «Нет уж. А ну-ка, сядь», — мягко сказал Михаил и потянул Соню на диван. Соня поддалась и, сунув ладони между колен, села. «Говори, что тебя беспокоит». Соня посмотрела на Михаила испуганными глазами и пробормотала. «Знаешь, я ведь во сне видела его смерть». Михаил замер. «Как это?» «Мне приснился сон». Тихо заговорила Соня, решившись признаться во всём и поведать Мише все-все детали своего ночного кошмара. Будто я сижу на берегу какой-то реки, бросаю в воду камни, вода бурлит, а потом к берегу прибивает какой-то предмет. Я вижу израненного человека, делаю шаг назад в испуге, а кто-то меня толкает на утопленника, и я просыпаюсь. Соня во все глаза смотрела на Михаила. Я узнала в утопленнике отца Никиты и видела раны от ножа на его лице и теле, Миш. «Вещий сон?» — растерянно спросил Михаил. «А знаешь, что самое ужасное?» Не слыша его вопроса, испуганно пробормотала Соня. «Что?» «Я вижу эти сны постоянно». «Постоянно?» — не сдержал удивления Михаил. «Да-да, они повторяются и повторяются. Сначала мне снилось, что я убиваю Вадима, Ну, моего бывшего мужа. Эти сны были такими реальными, что порой казались вовсе не с нами. Они меня пугали и буквально сводили с ума, призналась Соня. После развода всё прекратилось, но ненадолго. Вскоре мне начала сниться женщина в ванне, тоже изрезанная, и будто это я её убиваю. И видишь, что случилось? На Милу напали. А накануне смерти Алевтины Сергеевны мне приснился похоронный звон колоколов. «А теперь вот это!» Соня вскочила с дивана и с отчаянием взглянула на Михаила. «Я сумасшедшая, да? Или, может, я и правда кого-то убила?» «Нет, конечно». Михаил встал и взял Соню за руку, крепко сжал её ладонь. «Мало ли кому что снится. Может, ты ясновидящая?» «Скажешь тоже», — краешками губ улыбнулась Соня. «Иногда мне и правда кажется, что я сошла с ума». «Сны — это сны». — возразил Михаил. — Отражение наших волнений, а может, предчувствие. Ты же говорила, что умеешь гадать на кофейной гуще. — Умею, — кивнула она. — Так может, ты и другое умеешь? Видеть будущее? Не думала, что такой большой бородатый дядька, как ты, верит в экстрасенсорику. — Значит, вот кто я для тебя, — улыбнулся Михаил. — Большой бородатый дядька? — Соня улыбнулась в ответ, а потом рассмеялась. Напряжение ушло, и страх схлынул. «Ну вот ты и смеёшься», — подмигнул ей Михаил. «Отлегло?» «Да, отпустил чуть-чуть». «Ну и слава богу». «А по поводу снов твоих?» «Думаю, ты привыкла держать эмоции в себе, и страхи тоже. Вот и результат перенапряжения». «Только результат этот меняет реальность». «Думаю, ты и правда способна к предвидению, и это выражается в снах. Так что никакую реальность ты не меняешь, Соф, если не считать тех изменений, что ты привносишь в собственную жизнь». «Ты имеешь в виду кафе?» Он кивнул. «И кафе, и заботу о Никите и Миле. Наши поступки меняют реальность, а не какие-то там сны». Соне очень хотелось верить в слова Михаила. «Наверное, она просто паникерша» сомневающаяся в себе паникерша, которая быстрее поверит в плохое, чем во что-то хорошее. Они ещё некоторое время обсуждали Сонни на видение, и разговор с Михаилом действительно заставил Соню почувствовать, как груз с её души уходит. Дышать становится легче. «Можно мы ещё денёк поживём у тебя?» — попросила Соня. «Пока я полностью не приду в себя. Живите сколько хотите». Он чмокнул Соню в лоб и пожелал спокойной ночи. Соня с Никитой оставались у Михаила ещё два дня, но потом вернулись в её квартиру. Отсюда было проще добираться до школы и до кофейни. Да и в больницу к Миле было ближе. Мила шла на поправку. Врачи обещали выписать её в ближайшую неделю, но пока ей требовался строжайший покой и никакой активной деятельности. Соне придётся и заботу о Миле взять на себя, когда она окажется дома. Видимо, нужно будет временно перебраться в их старую квартиру, в однокомнатной Сониной разместиться с ребёнком и Милой не представлялось возможным. Отведя Никиту в школу, Соня забежала к себе, чтобы прихватить чистящие и моющие средства, и уже собиралась отправиться в квартиру к Миле, чтобы навести там порядок, как в дверь позвонили. Кто это к ней с утра пораньше нагрянул? Распахнув дверь, она увидела на пороге Вику. «Привет, подруга!» — жизнерадостно выпалила Вика. «Вика? Как неожиданно!» опешила Соня. «Я решила приехать без предупреждения, чтобы у тебя не было возможности в очередной раз послать меня к чёрту. Ты же меня не выгонишь. Давай мириться, Сонь. Не дело нам ссориться», тораторила она. «Ты права», — улыбнулась Соня. «Молодец, что приехала». Подруги порывисто обнились. «Проходи», — пригласила Соня. «Кофе будешь?» «Когда ж я отказывалась от твоего кофе? Я только руки помою». Вика ушла в ванную, а Соня поставила турку на плиту. Она была искренне рада видеть подругу. Их ссора лежала на её сердце тяжёлым камнем, и хоть Соня старалась не думать об этом, но ситуация её угнетала. «Погадаем?» — предложила Вика, усаживаясь на барный стул. «Нет, моя дорогая, никаких гаданий. Сейчас попьём кофе, ты расскажешь, как у тебя дела, а потом я побегу, у меня дела. В кофейне?» «Не совсем. Милу скоро выписывают из больницы, и я хочу убрать её квартиру». «Ты уборщицей заделалась?» — хмыкнула Вика. «Вик», — предостерегающим тоном произнесла Соня. «Молчу, молчу. Но позволь последний вопрос. Сын Милый всё ещё на твоём попечении?» «Да», — кивнула Соня. «И отец его не забрал?» — недовольным тоном спросила она. «Отец его умер» убит. «Ого! А ну рассказывай, что у вас тут творится!» — потребовала Вика. Соня разлила кофе по чашкам, села рядом с подругой и рассказала всё, что успело произойти за последнее время.